Глава двадцать шестая Стою, волнуюсь. В нижнем обзорном экране видно, как наползает полоска моря, а вместе с ней и город. Севастополь возвращается в Севастополь. Обухова мы высадили, как и планировали, с деньгами и огромным желанием работать. Надеюсь, этого окажется достаточно, чтобы он сумел развернуться на новом месте. Ничего. Как только выдастся пара свободных дней, я к нему слетаю, подкину людей и пару паровиков на первое время. Ха, почти скороговорка получилась. Пара паровиков парила парами. Настроение было прекрасным. Единственное, что немного смущало — неизвестность. Что будет дальше после Мемельского рейда? Как отреагируют союзники и нейтралы? Что решил царь? Посчитал ли этот ответ достаточным за Керчь? Или же нас еще ждет продолжение? Мне кажется, ждет. Не такой Николай человек, чтобы ограничиваться полумерами. Но вот точно ни Михаил, ни Николай мне ничего не сказали. Попросили подождать вечера, когда соберут всех адмиралов и генералов, и уже всем сразу расскажут, что же будет дальше. Я пару минут попереживал, а потом плюнул. Вот расскажут, тогда и подумаю, что делать. А пока меня и так столько всего ждет. Но для начала посадка. Ветер был довольно сильный, но после Санкт-Петербурга мы смогли зависнуть над территорией ангара без каких-либо проблем. Дальше нужно было поймать нос дирижабля причальной мачтой, почти стыковка космических аппаратов, но тоже справились, и все. С жестким креплением довернуть корму, И опуститься совсем несложно. Уже через пять минут мы скинули якорные канаты, техники закрепили их на лебедках, и дирижабль прижала почти к самой земле. Дома. Добро пожаловать в город-герой Севастополь. Я помог Лесовскому открыть дверь и принять сходни. Город-герой? Это титул? Михаил оценил название. — Как награда для солдата, только для города, — уточнил Николай. — Да, можно несколько ступеней добавить, например, город воинской славы для подвигов попроще. — Красиво и очень уместно. Я передам отцу. Великий князь кивнул и первым сошел на землю. Тут же ударил оружейный залп. — Ничего неожиданного. Мы еще сверху увидели, как Меньшиков согнал навстречу две гвардейские роты, и сейчас они обеспечивали мероприятию должный уровень торжественности. Впрочем, и без них вокруг было людно. Обычные горожане, моряки и солдаты, что сейчас были в увольнительных, все знали, что такое Севастополь. Знали, где именно он будет садиться, и поспешили собраться, чтобы полюбоваться на это зрелище ну а заодно и на великих князей посмотреть у меня неожиданно засосало под ложечкой слишком ожидаемо если бы враг захотел нанести удар то лучшее место и времени ведь не найдешь ничего странного не видишь тихо спросил я у лесовского когда вслед за николаем спустился михаил потом быстро сбежала и сразу растворилась в толпе ядовитая стерва Вроде бы все как обычно. Лейтенант даже не понял, почему я напрягся. — Григорий Дмитриевич! — в первых рядах показался широко улыбающийся Степан. — Как же я рад, что вы вернулись! Я увидел вдали еще пару знакомых фигур — Дубельт и Митька, которому генерал жандармов что-то быстро выговаривал. Стало немного легче, если эти двое тут, значит, за местом прилета присматривают из земли и с воздуха. Расслабился и именно в этот момент услышал тихое шипение, словно воздух из шарика медленно вырывается наружу. Воздух, шарик. В нас стреляли, водород вытекает, руби якоря! Вытолкнув Лесовского и Иванова наружу, я бросился обратно к штурвалу, на ходу дергая сразу два аварийных рычага. Один, чтобы освободить нос дирижабля, другой, чтобы выпустить воздух из балонетов. Двойная польза. Давление на пробитый шар с водородом стало меньше, и скорость его вытекания тоже уменьшилась. А еще Севастополь почти рванула вверх. Канаты, удерживающие дирижабль возле поверхности, натянулись. Ну же! Я замер, считая мгновение, но Лисовский с Ивановым и подключившийся к ним Степан справились быстро. Обрубили все канаты, и Севастополь начал уходить в небо. Я позволил себе выдохнуть. Теперь взрыва не будет. Я помнил это из будущего, и мы проверяли это на модели. Водород взрывается только, когда его концентрация в воздухе достигает определенного значения. — Какого точно? Мы проверить так и не смогли, но в одном есть уверенность. Пулевого отверстия во время полета, когда выходящий газ практически сразу сносит в сторону, для этого недостаточно. А вот когда дирижабль на причальной мачте и водород собирается в одном месте... Так в свое время сгорел Гинденбург. А нам сегодня повезло. Сильный ветер, который мешал при посадке, при этом же позволил выиграть лишние минуты. Враг почти наверняка стрелял во время приветственного залпа. Замаскировался, подлец. А потом просто ждал. А водород собирался вокруг Севастополя, готовясь рвануть. По нам, по толпе. К счастью, мы успели. Я закрепил руль, чтобы дирижабль продолжил давать круги над городом, а сам медленно сполз на пол и, наконец, позволил себе вытереть пот. Вот тебе и вернулись домой. Спуститься получилось в итоге только через четыре часа. Выждал с запасом, чтобы водород из поврежденного баллона точно весь вышел. И первым, кто меня встречал, был, конечно же, Дубельт. Проспали вы, Леонтий Васильевич. Помахал я ему рукой. Не думал, что кто-то решится атаковать, когда на борту были великие князья. — Дубельт поджал губы, а я невольно подумал, что, несмотря на все свои положительные качества, третье отделение — это далеко не КГБ. И в чем-то, возможно, его лояльность гражданам империи была и хороша. Но вот в умении ожидать подлости от своих противников пора, пора им расти. Возможно, враг это учитывал. Я рассказал о своих подозрениях. Кто бы это не устроил, он знал, что взрыв последует не сразу, иначе не стал бы прятаться во время залпа. А так он скрыл диверсию. Михаил с Николаем успели бы отойти в сторону, и только потом Севастополь бы вспыхнул. И опять кто-то разбирается в ваших новинках, не хуже их создателя. Один раз, два. Это могло быть случайностью или удачной охотой за тайной. Сейчас же нет никаких сомнений, что у этого человека был и есть доступ ко всей вашей документации. И мозги, чтобы все понять. Согласен этот человек или инженер по профессии или учился на него. Если честно, подозревал еще вашего лейтенанта. Больно ловко он порой орудует с вашими деньгами, но... Во время выстрела он был на Севастополе. — Лисовский? Я задумался. Точно в Петербурге кто-то упоминал, что он учился в инженерном корпусе. — С одной стороны, вы правы, а с другой... Раньше наш шпион часто пользовался услугами других стрелков. Что, если и сейчас все было так же? — Подать сигнал, пока Севастополь летел над городом, несложно. А если знать, что взрыв будет не сразу, то и риска почти нет. Главное — сразу быстро отойти в сторону. Я говорил, а в памяти невольно всплыла картина убегающей ядовитой стервы. Куда она спешила? Случайность? Нет, в таком деле точно нельзя полагаться на случайности. Я разом вспомнил все приемы, которые использовал шпион — игры с членами тайных обществ, манипуляции, жестокость и готовность идти до конца. Похоже ли это на то, как ведет себя стерва? Да. Что же касается обучения на инженера, вряд ли она проходила его официально. Но вот мозгов, чтобы освоить все, что необходимо, ей бы точно хватило. Господин генерал, я перешел на официальный тон. Я хотел бы попросить вас, если начнете проверять Лесовского, то заодно пройтись по связям и контактам Юлии Вильгельмовны. Если дело в вашей личной неприязни, начал Бладобельт. Нет, я покачал головой. Вовсе нет. Скорее этим подозрением, я, наоборот, признаю силу ее характера и разума. Дубельт долго и пронзительно на меня смотрел, но в итоге кивнул. — Кажется, хотя бы с этим мы разобрались. Генерал ушел, а я понял, что неожиданно оказался совершенно свободен. Проверить дирижабль техники смогут и без меня, до встречи, о которой говорил Михаил еще несколько часов. Можно было бы пойти домой, помыться, отдохнуть после долгой поездки и такой неожиданно нервной посадки, но не хотелось. В организме гулял адреналин, да и просто не смог бы я расслабиться, не узнав, как у моих тут дела. А то, что меня пытались убить, так и ладно, кажется, я стал гораздо проще к этому относиться. Улыбнувшись неожиданному открытию, я отправился гулять по знакомым местам. Первым делом заглянул к своим. Дубельт напоследок намекнул, что они собрались и ждут меня в мастерских Лиса. Вот я и зашел. Степан, Митька, Лешка, мои пилоты оказались самыми горячими и просто заключили меня в объятия. Моряки в лице Ильинского оказались более сдержанными. Дмитрий Васильевич подошел медленно, не спеша но сжал мои плечи очень и очень крепко. — Рад, что ты жив, — тихо сказал он. — Мы тебя ждали. Так же тихо, но уверенно добавил Руднев. От капитана пахло порохом и счастьем. Собственно, когда со словами было закончено, мы не стали сидеть на месте, а пошли смотреть, что было сделано за двадцать пять дней, пока меня не было в городе. Боже, почти месяц! Ильинские с сержантами показали новую полосу препятствий и улучшенный комплект брони для штурмовиков. Подтянувшиеся с опозданием инженеры смущенно рассказали, что смогли немного улучшить качество стали на выходе. И теперь наши ударные части, не то что пуля в упор, но и осколок ядра не сможет остановить. С новым порохом и турбинами пока все было глухо, но я обрадовался и тому, что производство обычных двигателей шло со все большей скоростью. Когда я уезжал, мы делали их по десять штук в день. Теперь же могли выпускать все тридцать. И это был еще не предел. К нам заглянул Волохов. Даниил Кириллович выглядел бодро и, казалось, даже немного похудел. Словно снова вернулся на службу. Он выслушал новости про ускорение производства, а потом попросил меня ненадолго отойти. «Если вы про новости из столицы, — догадался я, — то все бумаги о новой собственности Лиса у меня с собой. Думал, завтра их вам передать, чтобы проинформировать остальных акционеров. И я в двух словах рассказал про долю в Волковском заводе и о будущем стальном поселении». — Это... — Даниил Кириллович даже растерялся, но быстро взял себя в руки. — Это очень хорошие новости. А то я как раз сегодня узнал, что господин Боблинский решил увеличить свое участие в Лисе, начав скупку малых долей у городских офицеров. Вы же помните, что многие вложили в нас свои сбережения. Но служба порой поворачивается к армейским не только лицом. И вот как выяснилось... Уже почти месяц Алексей Алексеевич скупает акции у всех проигравшихся офицеров. Вот и опасность вести дела с крупными рыбами. Они всегда не против съесть тебя целиком. Думаете, он хочет перехватить контроль над лисом? Спросил я. Помните изначальное условие. Волохов немного растерянно почесал бороду. Вы обещали десять тысяч заказов за два года. Если этого не случится, то половина ваших акций будет выставлена на продажу. — И да, тогда у Алексея Алексеевича появится возможность перехватить контроль. — И сколько у нас сейчас выполнено из этого плана, — уточнил я. — Семьдесят две единицы, — быстро ответил Волохов. Сюда включены как ласточки, наконец-то официально закупленные князем Меньшиковым для города. Так и паровые машины, на которые капитан Руднев приносит все новые и новые заказы. Хорошо, я невольно улыбнулся. А что насчет тех двигателей, что мы отправили в Ростов? Пока нет информации, но Волохов усмехнулся, уверен, что их разберут как горячие пирожки. А учитывая ваш размах в Петербурге, в Таврической губернии здесь. Да еще какой скоростью растет производство. Так мы, пожалуй, и справимся. Обязательно справимся, Даниил Кириллович, — пообещал я. А пока давайте не будем стоять в стороне, а то мои друзья показали мне не все свои новинки. И мы пошли смотреть новые двигатели, пробегающие первые тысячи оборотов на тестовых стендах. На первые готовые планеры, которые так мечтательно гладили мои пилоты. И на автономные колесно-паровые платформы Руднева. Капитан вывел нас на полигон, а потом запустил сигнальную ракету. Иногда он такой позер. Я не успел додумать эту мысль, как из-за холма в клубах дыма показались пять самых настоящих танков. Пригляделся — нет, все же еще далеко не они. Вместо гусениц-колеса скорость на вид не больше двадцати километров в час, но... Они ехали, они были закованы в сталь, а вперед грозно смотрела бомбическая пушка на прикрытой щитками поворотной платформе. И как держат удар, я посмотрел на Руднева и тоже не сумел сдержать улыбку. Все, что меньше тридцати шести фунтов, стерпят. Обычные полевые орудия даже не заметят. Капитан гордился своим детищем и очень хотел испробовать его в бою. Ничего, что-то мне подсказывает, что за этим дело не станет. И словно накаркал. Капитан сводного воздушного отряда «Щербачев» и капитан сводного бронированного отряда «Руднев» Генерал Меньшиков приглашает вас на совещание в шесть вечера. Поручик Арсений в каким-то невероятным образом вычислил и нашел нас. Будем? Я посмотрел на часы. Времени оставалось уже совсем немного. Забежал домой, переоделся в чистое и приехал к дому Волохова даже немного раньше, чем нужно. Думал, придется постучать, но тут входная дверь открылась. Сначала показался край тяжелой зимней шубы, а потом меня чуть не сбил с ног вихрь из крепких рук, красных щек и блестящих глаз. — Анна Алексеевна, — только и смог вымолвить я, когда девушка сжала меня в объятиях. — Вышел, я рада, — ответила она, а затем поцеловала, прямо в губы, быстро, но с душой, и не только с ней. «А теперь идите, вас ждут». Словно очнувшись, Анна Алексеевна выскользнула из моих объятий и подтолкнула вперед. Действительно, внутри уже все собрались. И через до конца не закрывшуюся дверь я увидел улыбающееся лицо Михаила. «Кажется, великий князь невольно стал свидетелем моей встречи с Анной и остался этим очень доволен, а вот я нет». В памяти разом всплыло все, связанное с письмом Цицилии Баденской. Решившись, я подошел к четвертому сыну Николая и отвел его в сторону. Как я решил еще в Санкт-Петербурге, такие тайны все равно всплывут, и тогда лучше я расскажу все сам. Пусть не друзья, но хотя бы не враги. Анна проводила капитана взглядом. Еще пару недель назад, пока он был рядом. Все никак не получалось разобраться в себе. Но стоило Григорию Дмитриевичу исчезнуть, а особенно, когда пошли слухи, что Севастополь чуть не взорвали, а он один увел его в небо, чтобы никто не пострадал. И вот тогда Анна все осознала, а сейчас увидела, и чувства вырвались на волю. Хорошо, что никто не видел, стыд-то какой. Или видел? Анна заметила замершего в прихожей Михаила Николаевича. Капитан подошел к нему, начал что-то рассказывать. Кажется, что-то неприятное. Это было видно по лицам обоих мужчин. Но в конце они пожали друг другу руки и, кажется, даже пошутили. Анна заметила, как ее Григорий Дмитриевич расслабился, повернулся к Михаилу спиной И в этот момент сквозь понимающую улыбку великого князя промелькнуло что-то нехорошее. Словно самое настоящее зло вспыхнуло в его глазах, когда он посмотрел на капитана, а потом на нее. Анна поняла, что ее заметили, изобразила книксон и поспешила уйти. Очень хотелось верить, что ей показалось, но в то же время... Ей обязательно нужно будет все рассказать Григорию Дмитриевичу. Война. Николай начал встречу с одного, но самого главного слова. Отец просил передать, что Россия не прощала и никогда не будет прощать нападение на свои города. Удар на поле боя по союзникам мы нанесли и нанесем снова уже на дипломатическом фронте. А вот Турция еще должна будет ответить за свои действия кровью. Пока зимняя навигация не даст союзникам оказать османам помощь, мы должны придумать и решить, как и какими силами мы сможем ударить по ним. Вокруг стояли одни адмиралы и генералы. У многих на лицах мелькали вопросы, что тут делают простые капитаны вроде меня и Руднева. Но мне-то сразу стало понятна задумка Меньшикова. Он знал царя, знал, что тот прикажет, но не хотел большой операции, которая поставит под риск всю армию. А кто мог обеспечить результат малыми силами? Только мы. Учитывая опыт группы Новосильского, Корнилов заговорил тихо и гулко, каждое слово будто удар маятника, набирающего ход. Охота на транспорт и потом поход на Ростов. Наши корабли с помощью прикрытия с воздуха могут и умеют скрытно перемещаться по Черному морю. Флот готов обеспечить десантную операцию, как прикрытие, так и перевозку войск до двадцати тысяч. Если, конечно, ради результата, мы готовы подождать начала навигации. В Севастополе нет столько кораблей. Меньшиков был недоволен. Хотел обойтись малой кровью, но строптивый Владимир Алексеевич сейчас говорил от лица всех моряков, которые ждали дела и не хотели отсиживаться в стороне. Уж точно не сейчас, когда боевые действия на суше остановились. — Они есть в Азовском море, и мы можем привести их. Корнилов упрямо смотрел прямо перед собой. Они почти полминуты бодались взглядами, и, наконец, светлейший князь уступил. Хорошо, давайте обсудим возможные цели с учетом привлечения Черноморского флота. Если мы возьмем Бабадак, то прикроем наши позиции в устье Дуная, — предложил Горчаков. Похоже, подумал о том, как мог бы помочь брату, стоящему с армией на Серете. Я представил карту Черноморского побережья. Действительно, есть такая крепость. И бухта рядом неплохая, вот только стратегического смысла ноль. Это не добавит нам возможности, разве что... Я вспомнил разговоры с царем про Австрию, про его желание, представил себя на месте Франца Иосифа, и стало очевидно. — Как мы хотим Босфор и Дарданеллы, чтобы не зависеть в торговле от других, так же Вена хочет в себе устья Дуная, — возразил я Горчакову. — Наши войска на Дунае словно пальцы, сжатые на горле австрийской морской торговли. И ради того, чтобы избавиться от этих оков, торговцы и банкиры Вены пойдут на многое. — Так стоит ли загонять их в угол еще больше? — Не думаю, что капитану стоит рассуждать о таких материях. Горчаков попробовал меня осадить, но, к счастью, рядом были те, кто был готов обращать внимание на мои слова. Николай просто поднял руку, и генерал замолчал, признавая, что уже не ему рассуждать, кого стоит слушать великим князьям. И мы еще какое-то время обсуждали возможные точки высадки. В районе Дунайских княжеств, на Кавказе тот же Батум, который пока принадлежал Турции, выглядел очень привлекательно. Обсудили и более дерзкие варианты. Учитывая, что времени до начала навигации было достаточно, мы могли замахнуться и на что-то на самом деле серьезное. В целом, теперь было над чем работать, и я вышел с собрания готовым к новым свершениям. То ли предстоящее дело так вдохновляло, то ли губы Анны Алексеевны. Я не заметил, как снова улыбнулся, и именно в этот момент в меня чуть не врезался дубльт. Григорий Дмитриевич. Генерал встретил меня хмурым взглядом. Кажется, вы были правы. Что? Мы начали проверять связи Юлии Вильгельмовны. Я пригласил ее на разговор и. Она исчезла. Поручик Зубатов лично проверял. Ни ее самой, ни всех ее личных вещей больше нет в городе. Значит, она... Мне почему-то до последнего не хотелось верить, что шпионом оказалась именно стерва. Да, мы с ней не ладили. Она хотела изменить самодержавие, но... В то же время мне казалось, что в этой своей борьбе она никогда не опустится до того, чтобы стать настоящим врагом России. Видимо, я ошибался. Как там порой говорят про меня местные? Слишком молод, слишком наивен. Юлия Вильгельмовна лежала со связанными руками на грубых досках. На голове мешок, вокруг плещутся волны. Вчера ее оглушили, связали. Теперь куда-то везут по морю. А она не имеет ни малейшего представления, кто все это устроил. А еще голова кружится. Как же больно. — Гриша! — тихо прошептала девушка, — И закрыла глаза. 14 марта 1855 года. Баюхдере. 5 часов 7 минут. Тюрк означает сильный. Али знал, что он тюрк. И гордился этим Гордился, когда стал частью армии Абдул-Меджида I, Гордился, когда получил свою первую красную феску. В ней было так удобно молиться, а еще вокруг так легко было накрутить тюрбан любой формы. Сегодня Али стоял в дозоре, вглядываясь в грязный туман, покрывший все подступы к берегу. «Черное море опасно». Оно могло обрушиться на рядом с ним деревни, оно топило корабли, даже те, что построили в сильнейших странах мира, вроде Англии и Франции. А еще из-за него приходил их главный враг — русские. Али лишь раз участвовал в сражении с ними и навсегда запомнил перекошенное яростью лицо с черными усами. Страшный солдат убил его друзей и убил бы его самого, если бы не ударившие почти в упор пушки. Али выжил, но с тех пор страх поселился у него внутри. И иногда, когда он глядел на север, ему казалось, что враг тоже следит за ним. Следит, чтобы однажды прийти, чтобы достать его даже здесь, в одной из крепостей, опоясывающих Стамбул. — Кажется, там что-то есть. — Один, что значит просветленный. Указал Али на черную точку в небе. — Птица? — Слишком большая. Посмотри, как высоко летит, а мы ее видим. Примечание. Мы не считаем себя военными гениями, поэтому для этой атаки взяли план Ивана Михайловича Дикова, разработанный им для военных учений 1902 года. Сразу отметим, что рядовой Али увидит только часть того, что на самом деле происходит. Естественно, с нашей стороны там учтено гораздо больше, в том числе и появление союзников. Кстати, Иван Михайлович, чтобы вы понимали, что это за человек, участвовал в обороне Севастополя, сражался на Малаховом кургане, а после тех учений в 1907 году даже стал морским министром Российской империи. Конец примечания В этот момент Али разглядел окружающие птицу черные облака и все понял. Английский инструктор обучал их, что именно так будет выглядеть летающая машина русских. Горло Али сжалось, но он сделал то, что должен был. Подбежал к стойке с флейтами, выхватил свой зурандер, и через пять дырочек вырвалась тревожная нота разлетевшаяся по всему Буюк-Дере. Теперь каждый турок в городе будет знать, русские идут. А летающая машина в небе тем временем становилась все ближе. Разбуженные тревогой матросы на кораблях засуетились, но не успели. Из тумана Черного моря вырвались быстрые, как дельфины, лодки с винтами над кормой. И подлетели к еще не проснувшимся кораблям почти вплотную, и разрядили в них свои страшные пушки. Ничего, Алис сжал зубы, у них крепкие стены, и даже если русские подведут свои корабли, им найдется чем ответить. И в море, и на суше. Вот только враг и не думал бояться. Когда стоящие на дежурстве корабли отправились на дно, из сумрака тумана показалось множество судов со скрещенными синими полосами. Андреевские стяги. Алис глотнул. Как и любой, кто живет у Черного моря, он разбирался во всем, что плавает. И боевых кораблей у русских было немного, большая часть десантные. Алис знал, что будет дальше. Они встанут на якорь и сотни лодок начнут высаживать роты русских под огнем их пушек. Если они не дрогнут, если руки канониров будут крепки, а глаз зорок, то до атаки врага может даже и не дойти. — Что они делают? — Один почти закричал, когда около десятка русских кораблей даже не подумали замедляться. Вместо этого со всей скорости они выбросились на берег, словно три ремы времен еще старой Римской империи. Али понял, что не может шевелиться, когда часть бортов Добравшихся до берега кораблей, упали, и из них на османскую землю выбрались дышащие дымом стальные машины. Всего восемь штук! Но они поползли к их крепости, плюясь ядрами, разнося пушки и укрепления. А ответный огонь ничего не мог им поделать. — И что же будет дальше? На Али упала огромная тень, и он поднял голову. В небе над бывшим Константинополем парил огромный дирижабль. Конец третьей книги Читал сибиряк